Глава седьмая. Время шло, и Наталья решила поступить на работу. Она сообщила Жилю, что нашла себе очень хорошее место в туристическом агентстве с приличным, кажется, жалованием, которое поможет им сводить концы с концами, что было зачастую нелегко. Жиль сначала засмеялся, ему стало досадно, что она устроилась без его содействия, и забавно было вообразить себе Наталию, за конторским столом. Разве ты уже успела осмотреть все музеи? Что это на тебя нашло? Я целыми днями ничего не делаю, ответила она. Так совсем отупеешь. А что ты делала в Лиможе? В Лиможе у меня было благотворительное общество, спокойно ответила она. Он расхохотался. Вот сумасшедшая. «Я понимаю, это кажется нелепым, — заметила она, — но, знаешь, я многим помогала. И все-таки ты в роли дамы-благотворительницы. Ты же целые дни проводила со мной». «Так ведь это было летом, — возразила она, — а для бедняков самое тяжелое время — зима». Он изумленно уставился на нее. «Если я правильно понял, стоило мне приехать к сестре зимой... «И мы бы с тобой не встретились?» Она засмеялась, покраснела. «Да нет же, не о том речь. В агентстве очень приятная работа. Директор, очаровательный человек, приятель Пьера. И знаешь, так интересно разрабатывать маршруты для туристов. Я буду отправлять их в Перу, в Индию, в Нью-Йорк. Если ты собираешься работать... «Из материальных соображений, то, по-моему, это идиотство», — сказал Жиль. «Можно просто поменьше тратить». А ведь совершенно очевидно было, что транжирил-то деньги он. Причем сам не знал, куда они уходят. Приятели, бары, такси. Деньги так и текли между пальцев. А если Натали могла где-то бывать и одеваться то этому она обязана была отнюдь не заработком Жиля, а скорее тому, что ежемесячно получала из Лиможа сто тысяч по какой-то старой семейной ренте. И тут еще Жиль купил ей к Рождеству прелестную старинную брошь, за которую никак не мог расплатиться. Право, Натали пришла совсем неплохая мысль, но почему-то она очень раздражала Жиля. — Нет, не из материальных соображений, — сказала она, — а потому что меня это заинтересовало. Но если тебе это неприятно, я могу отказаться. — Делай, как хочешь, — сказал он. Э, — Кстати, о путешествиях. Когда возвращается цветочник?